Восьмая глава, двадцатый стих. Аист стоит на крыше и будет поутру людей своим щелканьем. «Ура! Аист прилетел!» — радуется малыш. «Папа, можешь ты нам потом вытащить из гнезда маленького аистенка? Мы приручим его, как это сделал фермер Гильденбранд у которого сгорел дом? — Нет, мой мальчик, — ответил отец. Кто вытаскивает птенцов из гнезда, тот нехороший человек. Вытащить птенца все равно, что ребенка у матери отнять. Я расскажу тебе историю об одном птичьем гнезде. В одно погожее весеннее утро сидел под дубом,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 День был такой хороший, тишина царила вокруг, и пастушок подумал, какое зло может мне сегодня приключиться. Время от времени он бросал взгляд на овец, которые паслись на цветущем лугу между речкой и лесом. Окончив чтение, он тихо помолился. Открыв глаза, он увидел перед собой красивого мальчика в отстроченном золотом костюме. Это был сын короля. Ему было не более десяти лет. Но пастушок не знал его. Он подумал, что приветливый молодой господин сын Лесничего, который иногда приезжал на охоту в королевский замок, стоявший неподалеку в лесу. «Доброе утро, господин!» — снял шапку пастушок. «Чем могу послужить вам?» «Скажи...» «Есть ли здесь в лесу птичьи гнезда?» — спросил принц вежливо. «Вот так вопрос!» — удивился тот. «Разве вы не слышите, как птицы поют? Конечно, их полно здесь. Каждая птичка имеет свое гнездышко». «Тогда ты, наверное, знаешь, где находится хотя бы одно такое гнездо», — продолжал принц. «О да, господин!» Возбужденно сказал пастушок. «Здесь есть гнездо, красивее которого я в своей жизни не видел. Оно так красиво сплетено из желтоватых стебельков травы, как будто выточено крылатым художником. Тончайшее мастерство. В нем лежат пять яичек, такие маленькие и голубенькие, как кусочек неба». «Это великолепно!» — обрадовался принц. «Пойдем скорее!» «Покажешь мне это чудесное гнездышко. Мне хотелось бы хоть раз увидеть такое необыкновенное гнездо». «Да, но я никому его не показываю. Я не могу этого сделать», — смущенно пробормотал пастушок. «Но я же не прошу даром. Покажешь, я заплачу тебе». «Да, хотя бы и так», — возразил мальчик, «но я все равно не покажу его». Я обещал это. Тут подошел вежливый господин в темном костюме придворного. До сих пор пастушок не замечал его. «Ну не будь ты таким упрямым, мальчик!» — сказал он. Молодой господин ни разу в своей жизни не видел птичьих гнезд, хотя уже много читал о них. Он давно уже мечтает увидеть красивое птичье гнездо. «Сделай ему такую радость, проведи его туда. Он не заберет его у тебя. Он хочет только посмотреть и даже не тронет его». Пастушок решительно покачал головой. «Что я обещал, то обещал. Я должен сдержать свое слово. Я никому не покажу его». Вот такая история. «Да, дорогие дети». Это был смелый пастушок. Он знал точно, что в Библии написано «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». Так написано в книге Экклезиаста, 5 глава, 4 стих. Завтра мы послушаем дальше об этом смелом мальчике. А сейчас мы будем молиться, чтобы Господь помог нам сдерживать свои обещания».